Глава пятнадцатая. Тайна Галактики. Джон Гордон боролся с искушением, сила которого усугублялась его внезапностью. Он был потрясен, поняв, что ему всей душой хочется ухватиться за этот беспрецедентный шанс. Ни пышность и ни власть над галактикой соблазняли его. Он не так уж чисто любил, и во всяком случае реальная власть будет принадлежать Шуркану, Но мысль о Лианне вот что была головокружительна. Он будет всегда с ней, жить с ней рядом, жить ложью, вечно играть чужую роль другого, помнить о своём предательстве и смотреть при этом в глаза любимой? Нет. Чести и достоинства не пустые слова. Для Шоркана возможно, но он не Шоркан. Шоркан зорко следил за ним. Вы, по-моему, растерялись, сказал диктатор. Напрасно. Другой такой возможности не представится. Гордон собрался с мыслями. Перед нами возникает множество затруднений. Секрет разрушителя, например, Шуркан задумчиво кивнул. Это самая большая проблема, а я так надеялся заполучить его вместе с Зартарном. Он пожал плечами. Но ну, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, обойдёмся без разрушителя. Корбула сумеет помешать Джаларну его применить, то есть убить Джаларна, как он убил Арнаббаса, облачник кивнул. Корбула сделает это накануне нашего выступления, а потом будет назначен одним из регентов при сыне Джала. Тогда станет ещё легче парализовать оборону империи. Гордан понял, что неудача Шоркана в получении секрета Разрушителя не остановит надвигающиеся атаки Облака. "Это ваши дела", твёрдо заявил он. "Я думаю о своих. Вы хотите сделать меня императором, но без Разрушителя ваша лига меня не примет". Шоркан нахмурился. "Не понимаю. Облачники, как и все прочие, считают меня азартным", объяснил Гордан. Они спросят, раз он с нами, почему не делится тайной? Проклятье, выругался диктатор. Этот чёртов разрушитель мешает нам на каждом шагу. Кстати, что он такое? спросил Гордон. Я вынужден притворяться знатоком, не имея о нём ни малейшего представления. И никто не имеет, помедлил ответил Шоркан. Есть легенда, Две тысячи лет назад пришельцы из Магеллановых облаков вторглись в галактику, захватили несколько планетных систем и готовились расширить свои завоевания. Но великий император Бренбир, он же знаменитый ученый, ударил по ним каким-то страшным оружием. Предание гласит, что он уничтожил не только магелланийцев, но и оккупированные ими системы. Да что там? Вся галактика была под угрозой. Оружие, которым воспользовался Бренбир, называют разрушителем. О нём, к сожалению, никто толком ничего не знает. Тайна его известна только членам королевского дома империи, но память о нём живёт в галактике и поныне. Есть путь, чтобы узнать эту тайну, заметил Гордон. Шуркану удивился. Как жаларин единственный посвящённый, а он вне нашей досягаемости. Есть ещё один человек, сказал Гордон. Настоящий Зартарн. Но он же в далёком прошлом, в вашем собственном теле, диктатор запнулся. Кажется, вы что-то придумали. Говорите. Гордон внутренне собрался, стараясь, чтобы его слова звучали убедительно. От того, как воспримет их Шуркан, зависел его смутный, почти нереальный план бегства из облака. «Зарт выложит всё, что нам надо», – уверенно произнёс он. «В лаборатории на Земле есть приборы, с помощью которых я могу связаться с ним сквозь время. Предположим, я скажу, люди Шуркана держат меня в плену. Цена моей свободы и вашего возвращения – информация о разрушителе». Как вы думаете, что он сделает? Ему вряд ли захочется оставаться в моём времени и в моём теле до конца своей жизни, ведь здесь его мир. На троне ждёт женщина, которую он любит. Он пожертвует всем, чтобы вернуться. Наступило молчание. Шоркан задумчиво смотрел на него, а затем воскликнул: "Клянусь небом, это сработает". Мы действительно сможем выведать у него тайну. Он запнулся и вдруг спросил: "А что потом? Вы обменяетесь с ним телами?" Гордон засмеялся. Ха -ха, "Разве я похож на круглого дурака? Конечно, нет. Я просто прерву контакт. Пусть себе живёт в моём времени и моём теле. Хороший подарок, как вы считаете?" Повторяет Джон: "Вы настоящий человек". расхохотался Шуркан и снова начал расхаживать по комнате. Только как отвести вас на землю? В тех местах кишат имперские патрули, а основная часть флота крейсует около Плеяд. Корбула, конечно, может очистить целый район, но это вызовет подозрение. Он помолчал, потом продолжил. Единственный вид корабля у которого есть шанс достичь земли в этих условиях крейсер Призрак. Призраки способны проскальзывать в самых опасных местах, где не пробьётся даже эскадра. Гордон не имевший ни малейшего представления об упомянутом типе корабля, взглянул озадаченно. Призрак? Это что такое? И я и забыл, что вы чужой в нашем мире, сказал Шуркан. Призрак это лёгкий крейсер, вооружённый несколькими очень мощными атомными орудиями. Экранирующее поле делает его невидимым в пространстве, отклоняя все световые и радарные лучи. Затраты энергии, правда, огромны. Можно рассчитывать максимум на 20-30 часов невидимости. Джон Гордон понимающе кивнул. Понимаю. Похоже, это лучший способ достичь Земли. Решено, продолжал Шуркан. Корабль поведет Деркундис. Его люди вполне надежны. Гордон вспомнил презрительное лицо и искру торжества в глазах офицера. Очевидно, Деркундис его ненавидит. Провести столько времени в обществе этого фанатика, но если Деркундис узнает, что я не настоящий Зартарн, начал он. Он не узнает, прервал его Шуркан. Он будет знать только одно: что должен ненадолго отвезти вас в лабораторию на Земле и потом доставить обратно. Гордон взглянул на диктатора. Значит, я полечу под стражей? Вы мне не доверяете? А с какой стати я должен вам верить? весело возразил Шоркан. И я никому не верю. Другое дело, что наши интересы, по-видимому, совпадают. Но для гарантии с вами пойдут Дерк и ещё несколько надёжных людей». Гордон снова похолодел при мысли, что ведёт свою опасную игру с человеком, столь проницательным и опытным в интригах, что успех почти невозможен. Однако невозмутимо кивнул. «Спасибо за откровенность. Но и я не вполне полагаюсь на ваше слово, поэтому никуда не полечу без Лианны». Шоркан, по-видимому, искренне изумился. "Принцесса Фамальгаута, ваша невеста?" В глазах у него мелькнула ироническая усмешка. "Так вот, где ваше слабое место, Джон. Я люблю её и не собираюсь оставлять здесь вам на забаву", мрачно ответил Гордон. Шоркан фыркнул. "Успокойтесь. Все женщины для меня одинаковы". ставить на карту дело ради какого-то хорошенького личика? Нет. Но если вы ревнивы, пусть прогуляется. Только как вы ей объясните? Не говорить же правду. Гордон уже подумал об этом. Он сказал медленно. Я скажу, что вы нас отпустите в обмен на ценное научное сведения, за которыми мы и отправляемся. Вот и отлично. Понимающе кивнул Шоркан. "Я велю сейчас же приготовить наш лучший крейсер Призрак. Вы должны быть готовы к отлёту сегодня же ночью". Гордон встал. "Я хотел бы немного отдохнуть. Такое ощущение, словно меня пропустили через мясорубку". Шоркан засмеялся. "Это ничто по сравнению с тем, что сделал бы с вами мыслископ за пару часов". Какой поворот судьбы вместо жалкого кретина оказаться владыкой галактики. Лицо диктатора на мгновение стало жёстким как сталь. Но не заблудте, ваша власть будет лишь номинальной, и приказывать буду я. Гордон Твёрд ав встретил его испытывающий взгляд. Если я забуду об этом, то ничего не выиграю. «В случае вашего падения я обречен, так что можете на меня положиться». «Вы правы. Я всегда говорил, что люблю иметь дело с разумными людьми». «Мы определенно сработаемся». Он нажал кнопку. На пороге появился Дер Кундис. «Проводите принца Зарта в его комнаты и немедленно возвращайтесь за приказаниями». Пока они шагали по коридорам назад, Гордон лихорадочно размышлял. До сих пор всё шло согласно его ненадёжному плану. Он сыграл на реакциях беспринципной циничной личности Шоркана и выиграл. Но он хорошо знал, что игра только началась. Впереди маячили ещё большие трудности, к решению которых он не нашёл ещё подхода. Он должен найти вперёд Даже если план окажется самоубийственно рискованным, другого пути не было. Когда он оказался в своих мрачных апартаментах, Лианна вскочила с кресла и кинулась к нему, будто не чаяла больше увидеть. Она схватила его за руки, глаза её сияли. «Зарт, вам плохо? Я так боялась!» Она полюбила его. Гордон увидел это по её лицу и, И снова ощутил страстный, безнадёжный восторг. Ему пришлось удерживаться, чтобы не схватить её в объятия, но его чувства, наверно, отразились у него на лице, так как она покраснела и слегка отступила. "Ничего", сказал он, опускаясь в неудобное кресло. "Правда, я отведал науки облака. Это было не слишком приятно. Они пытали вас?" Заставили выдать тайну разрушителя. Он покачал головой. Нет. Я убедил Шаркана, что он не сумеет получить её от меня. Он продолжал, говоря правду настолько, насколько это было возможно. Я заставил этого дьявола поверить, что необходимо побывать в лаборатории на Земле, чтобы добыть её. Мы отправляемся в крейсере Призраки завтра же. Глаза Лианны заблестели. Вы хотите его перехитрить? У вас есть какой-то план? Если бы, вздохнул Гордон. Мой план не идёт дальше, чем улететь из облака. Вот и всё. Остальное непредсказуемо. Я каким-то образом должен найти способ ускользнуть с корабля и сообщить брату о предательстве Корбула. Единственное, что приходит на ум, Это вывести крейсер из строя, чтобы его смог захватить имперский патруль. Но как это сделать, я не знаю. Деркунди идёт вместе с нами, его люди будут сопровождать нас, так что вряд ли нас ждёт удача. Вера и отвага сияли в глазах Лианы. Вы что-нибудь придумываете, Зарт? Я знаю, вы придумаете. Однако её уверенность не помогла Гордону избавиться от леденящей мысли о том, что его безумный план почти невыполним. Быть может, он обрекает на гибели себя или Анну, пытаясь ему следовать, но они всё равно обречены, если, конечно, он не предаст настоящего Зартарна и Империю, а мгновенное искушение сделать это оставило Гордона навсегда. Он спал крепко до середины следующего дня, Уже опустились сумерки, когда явился наконец Шоркан и Дер Кундис. «Дер Кундис получил все распоряжения, и крейсер готов», — сказал Шоркан Гордону. «Вы должны достичь Земли через пять суток и вернуться через одиннадцать». Глаза его блеснули. «Тогда я объявлю галактике, что тайна разрушителя в наших руках, что Зар Тар наш союзник». дам сигнал корбуло и бросив всю лигу в атаку. Через 2 часа аптекаемый блестящий крейсер Призрак, на борту которого находились Гордона и Лианна, поднялся из огромного космопорта Таларны и устремился к границам облака.